Глава 47 «Кто? Это мой ник, Орликина. Мы с тобой общались в интернете, помнишь? И благодаря тебе я успел найти и спасти Монику. А вот Асю...» Он отвел глаза в сторону. Асю не смог. «Так это ты? Ты их похищал этого ублюдка?» «Я. Если бы я только мог предположить, чем на самом деле занимается Сигизмут. Но я ведь думал, что он просто развлекается, имитируя меня. Людей пугает». И мама Марфа мне об исчезновении девушек в окрестных деревнях ничего не говорила. Хотя она в последнее время очень странная была. Приходила редко и старалась побыстрее уйти. Глаза прятала. Лицо заплаканное иногда было. Я ее спрашивал, что случилось. Но мама Марфа отмахивалась, говорила, что все в порядке. А все, оказывается, было более чем не в порядке. Но когда ты мне написала, где пропала моя Моника, я заподозрил неладное и рискнул пробраться к маме Марфе домой. Она так напугалась, что выложила мне все, ты не представляешь, что со мной было». Он поднялся и вновь подошел к валяющимся подключке Кульчицкому. Несколько раз сжал и рожал пальцы, словно с трудом сдерживал желание придушить твар, а потом тихо продолжил. Но мама сразу все поняла по моему лицу и заставила меня поклясться ее жизнью, что я не причиню вреда Сигизмунду. «Никакого, ни физического, ни морального, и я поклялся». И не единожды пожалел об этом. Особенно, когда нашел тело Аси и увидел раны. Погоди, я ничего не понимаю. Руки и ноги после растирания немного отошли. Но вот разум нет. соображалась по-прежнему туго. Жаль, что мозги не разотрешь. Ты что, знаешь этого поганца лично? И кто такая мама Марфа? Но самое главное, кто ты? Варя, я тебе потом все объясню, ладно? Сейчас надо убираться отсюда. И побыстрее, пока Сигизмунд в себя не пришел. В смысле? «Ты что, даже не свяжешь его?» «Не могу. Я обещал маме». «Да какая разница, что ты обещал? Неужели ты позволишь Кульчицкому остаться безнаказанным? Ты забыл, что он вытворял с девушками, с твоей Моникой? Она ведь умерла у меня в машине». «Что?» Орликин пошатнулся и медленно повернулся ко мне. «Моника? Она умерла? Но этого не может быть, я слышу ее». Она ненадолго умерла, я ее смогла откачать, а потом прибыл вертолет реанимации, – проворчала я. И сейчас она в больнице, и, между прочим, этот твой неприкосновенный Сигизмунд послал к ней Сивова, чтобы тот добил девушку и выкрал меня. Ну что, ты по-прежнему будешь упираться, вместо того, чтобы связать этого свихнувшегося слизня и сдать его полиции? «Буду», – еле слышно прошептал он. «Я поклялся. Матери поклялся, понимаешь?» «Нет, не понимаю. Ну да ладно, это твои заморочки. Давай сделаем так. Ты уходи, а я сама займусь Кульчицким. И свяжу его понадежнее, и за полицией схожу. Ты, главное, не вмешивайся. Тогда и клятву не нарушишь, и этот гнус получит по заслугам». «Нет, так нельзя, я...» Жалобная одновременно возмещенная мяука не прервала наш спор, и я почувствовала, как щеки буквально полыхнули жаром. Жаром стыда. Мой кот, мой Карпов пришел сюда, чтобы защитить хозяйку и сражался до последнего дыхания, а я, я тупо забыла о нем, дрянь неблагодарная. Карпов, я побежала к неподвижному кошачьему тельцу и, упав на колени, нежно приподняла кровавленную голову. «Мальчик мой пушистый, прости меня, сволочь мерзкую, прости!» Кошамба жалобно мяукла и с надеждой заглядывала мне в глаза. «Ты же человек, ты наша хозяйка, ты уже спасла его однажды, спаси сейчас, ты ведь все можешь!» но я плохая хозяйка и слабый человек. Я могла лишь реветь в три ручья и вытирать кровь с мордашки кота. А потом меня отодвинули в сторону. Сильные руки, эти же руки осторожно ощупали тело Карпова. Пальцы правой руки на несколько мгновений прижались к шее кота, и на лице Орликина появилась облегченная улыбка. «Он жив, пульс есть, хоть и слабый. Его надо срочно в ветклинику доставить». «Атос, дуралей, как же ты меня напугал». «Атос? Это не Атос, это Карпов, Карпушка. Мой кот». «Ошибаешься, это мой кот. К вам он ходит семью навестить, а живет со мной, я его маленьким слепым котенком на берегу озера подобрал, видимо кто-то из местных выводок топил, а этот не захотел умирать и выплыл, мы с ним уже пять лет вместе. Ато парень преданный и верный, Своё имя полностью оправдывает и умница редкостный. Это я заметила. Так что делать будем Ты, неси атосы каррпова Да как хочешь называй главное к врачу побыстрее его доставить. Но как же кульчицкий его нельзя отпускать. — А придется. Сиплый, сдавленный, сочившийся черной злобой голос заставил едва улегшиеся волоски на моей коже снова вздыбиться. А еще неудержимо захотелось вслед за кошамбой выгнуть спину и яростно зашипеть, прижав к голове уши и оскалив клыки. Но я могла лишь медленно, словно преодолевая сопротивление ставшего вдруг тягучим воздуха, повернуться. То же сделал и Орликина. Но он еще и успел подняться, выпрямившись во весь свой немаленький рост. «Ну ты, урод, приятель!» – брезгливо поморщился Кульчицкий, держа нас под прицелом пистолета. «Подобного выродка я еще не встречал». «Здесь только один выродок. Это ты!» «Да». Не очень солидный крик получился. от бессилия мой голос сорвался на визг. Но Гизма меня словно не слышал, с отвращением рассматривая напряженно замершего Орликина. «Так вот, кто у моей няньки Марфы родился, оказывается. А все считали, что ее ребенок умер». Маман Майя жалела бедняжку. Подарочки дарила. В доме оставила даже после того, как я вырос. То-то Марфушка надо мной слезы проливала. Заботой своей душила. Конечно. Свой-то, сынок, чудищем оказался. Интересно, с кем Марфушка трахалась в молодости? Что такое чудо-юдо выродила? С крокодилом, что ли? Вот извращенка, а? Заткнись. В голосе Орликина снова взякнул ледяной металл. «Не смей так отзываться о моей матери». Именно благодаря ей ты пока на свободе и вообще жив. Если бы не моя клятва ей, ты бы уже давно в своей пыточной пещере разлагался. А в лучшем случае в тюремной камере гнил, где у руки из такого красавчика быстро Машку сделали бы. «Но спасибо морфушке, раз такое дело», – ухмыльнулся Кульчетский. «Но я все равно велю матери, чтобы она выгнала бабу из дома. Видеть ее не хочу. бр противно как. Она меня лапала теми же ручищами, что и своего выродка». Не лапала, а обнимала. Это снова был тот же звучный, резонирующий от стен пещеры голос. И целовала. И любила тебя до безумия. И любит до сих пор. Даже несмотря на то, что знает, что вырастила свихнувшегося подонка и убийцу. «Бла-бла-бла», — поморщился Гизма. «Прямо сейчас разрыдаюсь от умиления. Ладно, хватит болтать. У меня на это нет времени. Все, что мне было надо, я узнал. Обе проблемы любезно собрались в одном месте и стоят так кучно. Так что адьё». «Ребятки!» И грохнул выстрел. Но за мгновение до этого я почувствовала такое же давление в ушах, как тогда, перед появлением Арлекина. Давление этой кувалдой обрушилось на Кульчицкого, шарахнув так, что убедок едва устоял на ногах. И пуля, нацеленная в голову Орликина, сменила траекторию. Вот только мимо она все же не пролетела. Орликин сдавленно охнул и схватился за левое плечо. Давление тут же исчезло, и Гизма оскалившись, прицелился еще раз но выстрелить не успел. Из темноты тоннеля с царевом рвануло что-то жуткое и кровавое. Это что-то буквально смело Кульчицкого с и хрипя принялось душить красавчика. Нет. Сквозь прижатый крайний пальцы обильно сочилась кровь, но голос Орликина оставался таким же мощным и властным, и давление снова комаром зазвенело в ушах. Оставь его. Не могу, великий. Выдухнуло что-то, и только тогда я узнала в этом израненном существе Афанасия, считавшего Кульчицкого богом. Этот должен сдохнуть. Поднявший руку на бога, не смеет поганить с собой землю. Я сказал, оставь его. Давление усилилось. Я невольно скрикнула и закрыла руками уши. Кошамба жалобно укнула и прижалась к телу Атоса Карпова. А горбун выпустил из рук шею своей жертвы и обессиленно рухнул рядом. Вот так, кивнул Орликина. А теперь? Нет, не так. Жуткий, предсмертный сип. Последний бросок с непонятно откуда взявшимся ножом. И Афанасий затих навсегда. Но хрип не исчез. Только теперь хрипел и сучил ногами Гизма, с ужасом глядя на торчавшую из его живота рукоятку ножа. «Ну вот», облегченно вздохнула я, «все разрешилось и без тебя. Ты сделал все, что мог, но там, наверху, решили иначе. И эта скотина получила по заслугам». «Нет». «Что нет? Ну что еще? Только не говори, что ты...» Он и не говорил. Он действовал. И через час мы вышли из леса возле имени Кульчицких. Впереди из последних сил брел, прижимая к груди тяжело, обвисшее тело Сигизмунда Арлекина. Его собственная рана выглядела ужасно. Казалось, что сквозь нее вытекла уже вся кровь, но он шел, потому что поклялся. Следом тащилась я с карпушкой на руках. Именно тащилась. Избитое тело возмущенно голосило и требовало отдыха. Но ведь он шел, и у него на руках был вовсе не котик. Перед глазами давно уже повисла пелена усталости. Я не видела, куда мы идем, фиксируя только пошатывающуюся серо-зеленую спину впереди, и слышали лишь хриплое, затрудненное дыхание Орликина. А потом сквозь гул в ушах пробились крики. Сначала женские, истерические. Орали что-то насчет змея. Потом кто-то прокричал мое имя. Потом звуки начали приближаться, и Орликин, наконец, опустил свою ношу на землю. И изнеможенно сел рядом. Я стекла следом, не выпуская из рук Карпова. И прислонилась головой к плечу своего спутника, безразлично рассматривающего бегущих к нам людей. Сил на какие-либо эмоции не осталось. Сознание еле-еле держалось на поверхности бытия, чтобы защитить Орликина, если понадобится. Монолитное пятно приближавшейся толпы постепенно начало разбиваться на фрагменты, и два фрагмента неслись быстрее всех, с перевернутыми от радости и дикого нервного напряжения лицами. И глаза их сияли, словно солнце отражалось в слезах. Но этого ведь не может быть. Нет, насчет Олежки может, даже очень может. Но Мартин, холодный, равнодушный Мартин и слезы, Наверное, это меня от слабости глючит.